Что, если от нестерпимо яркого света, полной луны, у меня начались галлюцинации?» Я читал, с людьми такое случается, может, и с попугаями. Лицо моей девочки было загадочное. Она внимательно слушала, но никаких чувств не проявляла. Можно подумать, ей каждый день признавались благоговейной страсти прекрасной лорды. «Все-таки женская душа потемки». Вдруг она подняла руку, и он покорно умолк на полуслове, глядя на нее со страхом и надеждой. Я затаил дыхание. Что она скажет? Летиция с достоинством молвила. «Вы богаты, но и я не нищенка. Во-первых, у меня есть вот это». Она вынула из-за пояса что-то маленькое, блеснувшее холодным светом. Стащила из сундука. Этого с лихвой хватило бы, чтобы выкупить Теофельс». Он взял, положил на и рассмотрел. «Какой крупный алмаз! Идеальной формы! И, если не ошибаюсь, цветной! Я знаю толк в камнях. Этот достойно украсить королевский скипетр!» Грей почтительно вернул алмаз, и она продолжила. «Камень, чепуха! У меня тут полная пещера золота и серебра!» так что еще неизвестно, кто из нас богаче. Но меня не интересует богатство. Мне не нужны ни дворцы, ни корабли. — Хотите, чтобы я была вашей? — Больше всего на свете! — воскликнул он. — Неужели у меня есть надежда? Приказывайте! Ради вас я готов на любые! — Молчи и слушай! — перебила его Летиция. Она наклонилась и крепко обхватила его лицо ладонями. Голос ее стал глух, «Даже страшен. Я хочу, чтобы ты был мой. И только мой. Чтоб на тебя больше никогда не посмотрела ни одна женщина. Они обязательно будут на тебя пялиться, и я выцарапаю им их жадные глаза. А потом умру от стыда и раскаяния, потому что бедняжки ни в чем не виноваты. Ты такой красивый». «Я бы тоже предпочел, чтобы мужчины на тебя не смотрели», — отвечал лорд Руперт, нисколько не испугавшись. «Если кто-то из них умеет видеть женщин, как их вижу я, он не оставит тебя в покое». «Ну и что же нам делать?» — она присела на корточки, и теперь их глаза были на одном уровне. «Разве эта задача имеет решение?» Он рассудительно заметил. Всякая задача имеет решение, если она правильно сформулирована. Как сделать так, чтобы тебя не видели другие мужчины, а тебя другие женщины? Очень просто. В 30 милях к востоку от Сент-Морица есть чудесный остров. Я не раз проплывал мимо и рассматривал его в подзорную трубу. Там зеленый и сухо, на холмах растут вековые деревья, между ними струятся ручьи. В Луци их остров называется Иноксессибль, недостижимый, потому что к нему невозможно пристать. На нем никто никогда не высаживался. Там нет... Якорной стоянки, а подойти на лодке невозможно. Волны разобьют ее о скалы. Но мы поступим иначе. Мы приблизимся на ялике, и я доберусь вплавь. Я очень хорошо плаваю. Тебя я вытяну на веревке. Лодка потом разлетится в щепки, но туда ей и дорога. Мы никогда не покинем свой остров. Никогда, никогда. Но что мы там будем делать? «Будем жить счастливо, дали от всех», — подумав, она сказала. «У нас могут быть дети. Обязательно будут. Что же они не смогут покинуть остров, если им этого захочется? Не покажется ли им наш рай тюрьмой?» Руперт Грей, как это свойственно мужчинам, из-за будущих детей волноваться не стал. «Это их дело», — пожал он плечами. «Захотят уплыть, что-нибудь придумают, чтоб наши с тобой дети не нашли выхода? Не могу такого представить. Но потом они все равно вернутся, потому что лучшего места нигде не найдут». Никаких иных сомнений у летицы, похоже, не возникло. «Хорошо, милый», — молвила она, поднимаясь. «Я только прощусь с прошлой жизнью». И направилась к капитану с монахом. «Шаги были легкими, совсем не такими, как прежде. Меня бы не удивило, если бы моя питомица вдруг взяла и взлетела. Я даже сам поднялся в воздух, чтобы оказаться рядом, если подобное произойдет. Знаете, как говорят у нас в Японии, где одно чудо, там и другое». «Я остаюсь с ним», — коротко объявила Летиция. Капитан проворчал. «Какой сюрприз!» Кто бы мог подумать? Удивленным он не казался. Я и раньше замечал, что Жан-Франсуа де Сасар вовсе не такой чурбан, каким кажется. Да и отец Астольф не выказал особенного изумления. Ах, тут вот что! Он перекрестил Летицу потом перекрестился сам. Господь никогда не перестанет поражать меня неисповедимостью своего промысла. Я знаю, он не оставит вас. Но что могу сделать для вас я, дочь моя? Хотите, я соединю вас нерушимыми небесными узами. Это в моей власти. Только побыстрее, без лишних церемоний, — попросил капитан. Раз-два объявляю мужем и женой, и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит, и готово. Я все же не теряю надежды догнать эту скотину Логана». Четверть часа и ни минуты больше. Спасибо, святой отец. Девочка рассмеялась. Не надо нас венчать. Наш союз и так нерушим. Мы никуда друг от друга не денемся. А ваши четверть часа, господин Дезессар, я лучше потрачу на другое. Она побежала к Ялику, где среди прочих вещей лежала кожаная сумка мэтра салья Достав оттуда перо, бумагу и переносную чернильницу, Летицы села писать письмо. Луна светила ей ярче, чем сотня канделябров. Я, конечно, подглядела, как же. Письмо было адресовано Беттине Мёнхле. Завершив прощание с прежней жизнью, летица свернула листок и передала Капеллану. Этот в чужие письма нос совать не станет. Расставание было скомканным, очень уж капитан торопил отца Астольфа. Шлепка ударила веслами по воде, матросы снова завели свою балладу, но я уже знал ее дурацкую концовку и не слушал. Никогда еще не ощущал я такой полноты жизни, как в эту минуту. Под ровным светом ночного светила. Что-то блеснуло на песке. Это был розовый алмаз. Летица его выронила. Я хотел криком привлечь ее внимание, а потом подумал, зачем? Кому нужны в раю розовые алмазы? Чем они лучше миллиада прекрасных раковин, которыми усеяны эти берега? От раковин больше проку. Ими, например, можно зачерпнуть воды. Летиция и Грей сидели на песке рядом, обняв друг друга за плечи и о чем-то тихо говорили. Я не подслушивал. «Мысли мои были печальны. Мне не спослан дар полной жизни. Это значит, что я переживу их обоих. Я останусь с тобой, моя девочка, и с тобой, Руперт Грей, пока смерть нас не разлучит. Но сначала мы все долго-долго будем счастливы. Так к чему же умирать раньше смерти?» Тем более никто ведь толком не знает, что она такое и есть ли она вообще.